Глава 10. Смерть на озере. 1. Стук в дверь разбудил Ардашева. Миссис Пирсон просыпаться не хотела. "Ивэн", прошептал Клим. "Пора вставать". "А который час?" не открывая глаз, проронила она. "4". Я пошёл к себе. Через полчаса завтрак. Там и встретимся. Да, милый. А ты научишь меня стрелять? Обязательно. Поцелуй меня. Не могу отказать себе в этом удовольствии. Прошу тебя, не держать наши отношения в тайне. Не волнуйся, я не имею обыкновения распространяться о своих сердечных делах. Натягивая исподнее, заверил Клим. А ты не ревнуешь меня к Каэжби? Поднявшись на локти, спросила она, обнажив грудь. «Чему этот вопрос?» Заглядевшись на бюст, замороженно пробормотал Клим. «Ты дворянин?» «Да, красотка. Я читала в женском журнале, что у русских дворян есть традиция стреляться из-за женщин на дуэли. Вот я и подумала, что ты можешь вызвать Джозефа на поединок, а он близорук, и ты его легко убьешь». Не беспокойся, Мильюн. Таких, как твой Джо, у нас на дуэль не вызывают. Ему подобных в России бьют бронзовым подсвечником и загоняют под ломберный или бильярдный стол. Какой ты жестокий. Ну вы русские сказать по правде немного дикие. У нас все сердечные дела решаются в судах. В случае измены жены джентльмен вчиняет иск сопернику. но он никогда не будет вызывать его на дуэль. Поединки — это средневековье, убийство — тяжкое преступление. В России дуэли тоже запрещены, но нас за поединки не наказывают так строго, как в Британии. Можно я приду завтра вечером на твою боржу? Я был бы просто счастлив, но у меня старая злющая, как гиена хозяйка. Она выследит нас и устроит скандал. А он тебе ни к чему. Но я сам могу заглянуть к тебе, если хочешь. Только сначала протелефони. Козен собирается переселиться ко мне. Я не смогла ему отказать. Он очень беден. Пока он квартирует на старом месте и только изредка сталоит у меня, ему не за чем догадываться о наших отношениях. Мой телефон простой: 33 22. У тебя с собой нет пера и чернильницы? Как бы запомнить. Закончив облачаться, хитро сощурился Ардашев, и лицо Вивьены зарилось улыбкой. Мне пора. Выскользнув за дверь, Клим скоро оказался в своей комнате. У него ещё оставалось время, чтобы привести себя в порядок и посетить ранний завтрак. Чай, молоко, кофе, апельсиновый сок, масло, сыры, холодные буженины и печенье. Добавили красок в еще темное и промозглое утро. Роберт, завидев климат, тут же уселся рядом с чашкой ароматного кофе. — У вас хороший сон, капитан. Я так и не смог к вам достучаться. — Sorry, buddy. I slept like lock. — Простите, дружище, спал без задних ног. Ну — Ну-ну, — ухмыльнулся Аткинсон. Я разобрался с тетрактисом Пифагора. С большим удовольствием вас послушаю. Пифагор с острова Самос провёл в Египте 22 года и узнал о тетрактиси от египетских жрецов, которые утверждали, что 10 точек являются символом открытия тайны живой природы и вселенной. Они считали, что основа всех фигур и тел образуют простые числа. Они же управляют формами вещей и даже звуками. Это своего рода магический ключ к познанию мира, к физическим и моральным явлениям. Последователи древнегреческого ученого называли себя пифагорейцами и связывали себя клятвой. «Клянусь тем, кто дал нашим душам Тетрактис, кто имеет истоки и корни в вечной и живой природе». Это было тайное общество. Многие из их учений перекочевало позже в тайные общества Европы. Это в двух словах. А если хотите узнать подробнее у отца, есть немало книг на эту тему. Нет, вполне достаточно. Благодарю вас, мой друг. Во всяком случае, это уже кое-что объясняет. Но если ключ к разгадке тайн природы лежит в тетрактисе, то в чём заключается мотив убийства профессора? В его научных трудах? похищенных из сейфа. «Господи! Так ведь это так и есть! Как же я сам сразу не догадался!» — воскликнул Роберт. «Злодей охотился за ними, и если профессор стоял на пороге великого открытия или уже его сделал, то, завладев его расчетами и получив на них патент, можно несказанно обогатиться. Капитан, вы гений!» Это всего лишь ничем не подтверждённое предположение. Однако нам пора вооружиться. Экипажу уже подано 2. Длинная цепочка карет добралась до озера за 2 1/4 часа. Начало светать, но звёзды, как светлячки, ещё украшали собой серо-голубое небо. Охотников разбили по группам, по 3 человека в каждой. Получилось 5 групп. Дамы отказались участвовать в смертоубийствах селезней и остались в расположенном неподалёку охотничьем домике. Некоторые из них бродили по берегу угляди на восток, где за деревьями занималось красное зарево рассвета. Подул холодный ветер, зашумел полысухой камыш, и по воде пошла мелкая зыбь. Охотники разошлись по мосткам, уходящим в озеро сквозь густые заросли камыша. Егерь с четырьмя помощниками развезли и посадили на воду в конце каждого мазка утки с привязанным к лапке грузиком. Помощники остались со спанеями, готовыми по команде подбирать стреляных птиц. Оказавшись в знакомой стихии, пернатые невольники купались, крякали, хлопали крыльями и пытались взлететь, но гирьки тянули вниз. Они истово кричали от боли и обиды. привлекаю ненароком похотливых селезней. Не прошло и четверти часа, как раздались первые выстрелы. Подбитых утиных кавалеров один за другим собаки вытаскивали на берег. Тардашев, находящийся в компании с Робертом и квакерским пастором Томом Круком, натрес отказывающимся даже притрагиваться к оружию, уже подстрелил пару жирных пернатых сладострастников. и решил дать возможность добыть охотничий трофей своему другу. Кряква, как опытная провокаторша, зазывала новую жертву. Селезень покружил над ней, и Роберт уже вскинул ружье. Но любострастнику, очевидно, приглянулась обладательница более пестрого оперения у соседнего мостка, где охотились лорд Аткинсон, банкир Раймер и мистер Эшби. и самец, упав на правое крыло, резко пошёл вниз. Точьс раздался выстрел. Клим поднял голову, над дыма почти не было. И вдруг раздался крик: "Всё сюда, к арету срочно!" Ардашев бросился на помощь, рядом бежал Роберт, а за ними, передвигая короткими пингвинными ножками, торопился Квакерский пастор. Пробежав сто сожений, русский студент-отропеллоу ставился на трагическую картину. Банкир лежал на спине с окровавленным лицом. Его трехстволка Бок-Бюксфлинт с развороченным у самого основания одним стволом валялась рядом. Над ним склонился лорд Аткинсон, чуть поодаль помощник егеря и трясущийся от страха лаборант покойного профессора мистер Эшби. пахло сгоревшим порохом и свежей кровью. Жалобно скулила собака. За спиной Ардашева тяжело дышал Роберт. Он мёртв, глядя на сына, холодно осведомился хозяин угодий. Будущий доктор наклонился, приложил руку к шее банкира, попробовал пульс и заключил: "Экситус, леталис". Смертельный исход. Клим снял кепку. Его примеру последовали остальные. Поился пастор. Поняв, что на мостках лежит труп, квакер снял шляпу, начал причитать и, воздев очи горе, принялся шептать молитву. Его лоб покрылся испариной, а с кончика носа свисала капля пота. Кардашев поднял с дырянного настила трехстволку с одним развороченным стволом и внимательно осмотрел ее. Его заинтересовала щель между цевьем и стволом. Затем он стал осматривать мостки и подобрал ровный, точно отрезанный под линейку, кусок латунной гильзы. «Даже представить сложно, как такое могло случиться. Ружги этой марки отличаются исключительной надежностью. Это был мой подарок Эдварду!» — нервно сглатывая слюну, промолвил лорд Аткинсон. А вот и карета подъехала, объявил пастор. Джентльмены, позольте я закончу осмотр, а уж потом мы погрузим в экипаж тело. А что-то двоям не ясно, господин студент, жалостно вопросил Джозеф Эшби. Вам ещё не надоело играть в частного сыщика? С минуты на минуту сюда явится супруга покойного, вы хоть её пожалейте. Не произнося ни слова, Ордашев извлек из патронтажа покойного четыре патрона, находящихся по обе стороны от двух уже пустых ячеек. Затем он снял куртку и накрыл тело. Осмотрев патроны, студент сказал. «Прошу обратить внимание, джентльмены, на эти четыре патрона. Как вы только что изволили видеть, они были вставлены в ячейки, расположенные по обе стороны от тех патронов, которые были заряжены в трехстволку. Взгляните на латунные гильзы. Две из них вполне нормальные, а вот другие две имеют насечки с четырех сторон. Но и это еще не все. Клин достал перочинный нож с длинным тонким лезвием и принялся копаться в одном из патронов с расточенной гильзой. Наконец он вынул пыш, аккуратно высыпал на доску картечь и немного пороха. «Прошу заметить». Орас точно и гвильзе находилась не дробь для охоты на сельдня, а картечь, используемая для добычи крупного зверя. Ну давайте исследовать дальше. Порох имеет зеленовато-серый цвет. Ардашев достал спичечный коробок, зажёг спичку и поднёс её к кучке с порохом. Вспыхнул, он прогорел, но дыма не было. Это бездымный порох. При горении он выделяет больше энергии, нежели его дымный собрат, и твердых частиц после этого совсем не остается, зато присутствует газообразное. В дымном же наоборот. Дымный порох — это смесь угля, селитры и серы. Формула без дымного сложнее, в нее включаются нитроцеллюлоза и нитроглицерин. Он намного взрывоопаснее. Патрон с расстечённой гильзой был наченён двойной порцией бездымного пороха и картечью. Но даже эту нагрузку великолепное трёхстволка фирмы Шмидт и Габерман смогла бы выдержать, если бы в её стволы не насыпали песка. А ведь перед этим ружьё скрупулёзно готовили к охоте, оно тщательно смазано. Именно поэтому в углублении между цевьём и стволом остались частицы песка. приклеившиеся к мысленистым частям оружия это говорит о том, что убийца успел воспользоваться песком уже после того, как вчера вечером лорд Тэткинсон демонстрировал мне великолепные изделия немецких оружейников из Зуля чтобы не быть голословным я разберу ещё один патрон не имеющий никаких насечек Клим уже с большей ловкостью явил на свет горстку мелкой утиной дроби и немного черного пороха. Он поджег его. Порох вспыхнул и надымил. Кого от эрот демонстрандум? Что и требовалось доказать. Таким образом, мы с вами разгадали способ убийства мистера Раймера. Поднесенная глазам охотника казенная часть ружья, разорвавшийся, била его. Для этого хватило одного патрона и одного ствола. Признаюсь, я сразу заметил отсутствие дыма после этого рокового выстрела, а раздавшийся после этого крик уже подтвердил мои самые плохие предположения. Оставшийся патрон с двойной порцией бездымного пороха, картечью и расточенной гильзой во втором стволе — вещественное доказательство преступления. Полагаю, надо бы нас срочно снести с полиции. Сдаётся мне, что было бы правильнее сообщить о случившемся в Скотланд-Ярд непосредственно инспектору Джеббу. Ардашев огляделся. У самого помоста собрались почти все, кто приехал на охоту. Волной прокатился голосовой ропот. Неожиданно толпа затихла и расступилась. Тело устремилось к миссис Раймера. Она всхлипывала по-детски. По ее щекам уже не молодой женщины совсем невысокого роста и далеко не аристократической внешности катились крупные слезы. Упав на колени, она сняла с мужа чужую куртку. Убитая Горин вдова не закричала, не завыла на всю округу и даже не отпрянула назад, увидев кровавое месиво на месте родного лица». она принялась поправлять растрёпанные на ветру и окровавленные выстрелом волосы человека, с которым прожила три десятка лет. Господи, подумал Калим. Но ведь как она его любит? Смотрит на мёртвого, как на живого. Она до сих пор не может поверить в его смерть. Выходит, любовь это не выдумка. И ни одно лишь плоское наслаждение.